«Теперь, когда вы ознакомились с основами РДТ, с нормальным течением периодов голодания и восстановления», сказал я доктору С., «я хотел бы рассказать вам как врачу и о некоторых осложнениях, которые могут встретиться в нашей практике. Они могут быть и закономерными, и случайными». При РДТ во время ацидотического криза обычно на четвертый-пятый день голодания, довольно часто наблюдается кратковременное обострение хронических заболеваний, дремавших в организме в латентном скрытом состоянии. Пугать это не должно, так как является признаком того, что лечение идет успешно. Многие больные переносят лечение нелегко, особенно в первый раз. Испытывают слабость, головную боль, тошноту, подавленное настроение, зябкость. Все эти отрицательные признаки являются показателями наступающего криза. В это время полезно бывает усилить процессы выведения из организма токсичных продуктов обмена. Достигнуть же этого можно дыхательными упражнениями на свежем воздухе, прогулками, дополнительной очисткой кишечника с помощью клизм, промыванием желудка минеральными и щелочными водами, больной выпивает литр воды и вызывает пальцами рвоту и другое. Не будучи осведомлены о побочном действии РДТ, пациенты пугаются и прерывают голодание, начинают принимать соки, едят фрукты, или же что еще того хуже сосуд сахар конфеты со второй недели голодания наступает компенсация ацидоза. состояние больных улучшается аппетит обычно совершенно угасает язык покрывается белым налетом порой желтым даже коричневым уменьшается чувство слабости больные уже спокойно переносят вид запах пищи заканчивается эта стадия появлением аппетита выделением слюны, иногда и во сне, цвет лица становится хорошим, появляется румянец, глаза начинают блестеть, язык постепенно очищается, склера глаз становится голубовато-белый, желтизна склеры исчезает. В редких случаях при длительном голодании 30-40 дней, обычно после многократной рвоты, могут начаться Распространённые тонические с длительным сокращением судороги. Вначале сводит пальцы рук, появляются судороги икроножных мышц, а затем и жевательной мускулатуры. Эти судороги вызваны обезвоженностью организма и дефицитом хлористого натрия. При этом достаточно выпить в день стакан не сильно подсоленной воды, и судороги прекратятся. При быстрой перемене положения из горизонтального в вертикальное иногда возникает так называемый ортостатический коллапс, оборочное состояние при изменении положения тела. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам медленно вставать с постели, выходить из ванны. В период голодания довольно редко возникают какие-либо инфекционные заболевания в том числе и простудного характера. Исключением является катаральная ангина, которая иногда начинается у больных, часто страдавших ею ранее. Объясняется это, по-видимому, тем, что миндалины не очищаются пищей. Вот почему особое значение приобретает гигиена носоглотки. У больных язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки Во время ацидотического криза или в начале восстановительного периода может открыться язвенное кровотечение, а у больных почечно-каменной болезнью порой начинаются почечные колики, вызываемые прохождением камней. Бывают и неожиданные осложнения. Так, правда, в редких случаях больные, несмотря на строгое запрещение, тайком курят во время голодания. Результат коллапс с резкой бледностью, с падением сердечной деятельности или расстройством сознания с двигательным возбуждением. Преждевременно прерывать голодание вследствие возникновения различных соматических осложнений приходится довольно редко. Делается это лишь при нарастающей аритмии сердечной деятельности, соответствующим изменениям электрокардиограммы или появление желтухи, сопровождающейся стойкими рвотами. Иной полагает, что чем дольше срок лечебного голодания, тем лучше. И не учитывает при этом ни сил своих, ни характер заболевания, ни пропускную способность почек. Если такому пациенту не разрешают проголодать в стационаре более двух-трех недель, он, выписавшись из больницы, И начитавшись всевозможной литературы, вдруг предпринимает пяти- или даже семи-недельное голодание, а на выходе срывается, ест много и что попало, и чувствует себя потом хуже, чем было до лечения. Бывало и так, что доставляли нам таких смельчаков на скорой. Подобное поведение может лишь нанести вред и дискредитировать замечательный метод. Когда есть колебания в определении сроков РДТ, всегда лучше предпочесть более осторожный вариант. Надо помнить, что прерывистое голодание, или, как называют его, дробное, ступенчатое, приносит порой лучший результат, чем длительное, непрерывное. При тяжелых заболеваниях и большой зашлакованности организма, чаще это бывает у людей тучных, имеющих солидный избыточный вес, в случаях длительного голодания может хлынуть такой мощный поток всевозможных отбросов, что почки и другие очистительные системы не срабатывают и блокируются. Разумеется, и надежнее, и безопаснее проводить несколько курсов средней, а для начала даже небольшой продолжительности. При этом в организме происходит как бы некая раскачка, и оздоровление идет оптимальным образом. Заметим, осторожность никогда не бывает излишней. Она не является признаком трусости, а скорее мудрости, опытности, зрелости. Тут-то и проявляется на деле главная заповедь медицинского работника – не навреди. Где бы я ни работал, во всех лечебных учреждениях, желающих пройти курс РДТ в стационаре, было больше, чем возможности принять их на лечение. И нередко я советовал больному, уже поставленному на очередь, чтобы он в домашних условиях за те 2-3 недели, пока будет ожидать, попробовал бы самое простое, доступное каждому человеку, воздержаться от еды хотя бы один день в неделю с тем, чтобы испытать себя, попробовать на вкус, что это такое. Есть немало людей, которые десятки лет систематически не едят 24 или 36 часов, либо даже 42, пропуская и завтрак следующего дня. Если это один и тот же день, скажем, суббота, то приходит эта самая суббота, а есть и не хочется. Зато наступает воскресенье. Человек садится за обеденный стол, и все, что он ест, кажется ему таким вкусным. Мы не говорим уже о пользе. Ведь в организме в эти 42 часа производился своеобразный профилактический ремонт. Конечно, не капитальный, как при длительном голодании, а именно профилактический или даже текущий. Мудрый внутренний врач совершал очень полезную работу по расчистке желудочно-кишечного тракта, кровеносной, лимфатической и других систем. Метод этот, будучи биологическим, не имеет широчайшие показания, и при многих его модификациях, при достаточной осторожности в отношении сроков голодания, которые поначалу не должны быть длительными, можно достигнуть хороших результатов. Под модификациями мы подразумеваем, например, прием больным в течение какого-то времени лишь фруктовых или овощных свежеприготовленных соков, так называемое соковое голодание, широко применяемое на Западе. Или же чередование голодания с питьем воды до 2 литров с очень короткими периодами, не более одного-двух дней, сухого голодания, когда больной сокращает питье до минимума или вообще целый день не потребляет никаких жидкостей. Вообще необходимо помнить, что длительные сухие голодания могут сильно навредить. Следующее, что необходимо помнить всегда и совершенно неукоснительно соблюдать, РДТ никогда не бывает просто голоданием. Да, это основа основ метода но настоящий терапевтический устойчивый на длительное время эффект. Лечебное голодание дает лишь в едином комплексе с другими процедурами и методами, подкрепляющими и повышающими результат. Массаж, клизмы, прогулки, физические упражнения, дыхательная гимнастика, солнечные ванны, водные процедуры, в том числе душ-шарко, аутотренинг, релаксация, посильный умственный и физический труд. При этом укрепляются и оздоровляются в первую очередь те органы и системы, которые находятся в действии, в движении, в работе, без переутомления. Все эти требования входят в методику РДТ. Это настолько важно, что в некоторых клиниках, например, больного немедленно выводят из голодания, И выписывает домой, если он может, но не желает гулять не менее трех часов ежедневно. Для достижения большого терапевтического эффекта рекомендует пациентам проводить на воздухе до 6 часов каждый день. Не случайно сильные, молодые, а порои люди преклонного возраста единодушно отмечают, что лечебное голодание продолжительностью в 6 или 10-14 дней, проводимые в горных условиях, где ежедневные переходы довольно утомительны, дают такой же лечебный эффект, как если бы голодание длилось втрое в четверо дольше. Пашутин, на которого мы неоднократно ссылались, сделал такое наблюдение. Если во время длительного голодания животному связывали лапы, а птицы крылья, то эти члены как бы усыхали, организм их съедал за ненадобностью. Все, что не работает, ржавеет, заболевает, деградирует. Это великий закон природы. Важно с самого начала дать больному твердую установку на определенный срок. Больной обычно программирует для себя этот срок и легче переносит воздержание. Трудности возникают только в первые дни, особенно в первую неделю. В процессе лечебного голодания требуется большая индивидуализация. У всех больных это лечение проходит по-разному. На основании 40-летнего опыта, на нескольких тысячах больных, мы считаем, что в процессе голодания необходимо промывание кишечника, то есть клизма. Без этого больные могут чувствовать себя плохо, их тошнит, у них выражены явление интоксикации. Это одно. Второе. Необходимо курс лечения начинать со слабительного. В начале голодания дается слабительное, по возможности, в больших дозах, например, 50 граммов сернокислой магнезии, разведенной в стакане или даже в двух стаканах воды, и потом запивается простой водой. Это дает возможность очистить кишечник. Когда же больные этого не делают, они могут чувствовать себя очень плохо. Их мучает слабость, тошнота, головная боль. Ибо происходит отравление теми продуктами, которые задерживаются в организме. Исключение составляет случай, когда больные страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастритом. И слабительное может вызвать Резкое раздражение слизистой желудка или тяжелая форма геморроя, затрудняющего процесс очищения клизмы. Тогда приходится прибегать к каким-то полумерам. Наиболее ответственный период – начало восстановления. Здесь требуется большая осторожность и постепенность, поскольку вся пищеварительная система была заторможена. Неукоснительный закон восстановления такой. Чем длительнее был срок голодания, тем более осторожной и постепенной должна быть восстановительная стадия. Наиболее частые, типичные нарушения, погрешности в лечении, наблюдаются именно в период восстановления. Некоторые больные могут переедать или соблазняться чем-то вкусным, но недопустимым, недозволенным, например, хлебом, молочными продуктами, животными белками и особенно поваренной солью. Плохую роль могут здесь сыграть родственники или приятели, незнакомые с тонкостями метода. Они, жалея больного, начинают его уговаривать съесть что-нибудь запретное подсовывают даже такие продукты, как мясо, колбаса, яичница, мясные бульоны и тому подобное. В настоящее время лечебное голодание пользуется большой популярностью. Этому способствуют многочисленные пособия, издающиеся и у нас, и за рубежом. Пропагандируют его и больные, успешно прошедшие этот вид лечения. И некоторые больные начинают самостоятельно проводить себе РДТ. А трудностей, опасностей всевозможных подводных камней при этом возникает немало. Прежде всего, больные во время воздержания от пищи зачастую выполняют не все необходимые процедуры, входящие в РДТ. Главной опасностью является неправильное восстановление. Больные сплошь и рядом едят не то, что нужно, переедают. Недостаточно тщательно пережевывают пищу, что вызывает сильные метеоризмы, вздутие и боли в кишечнике. Употребляет трудно перевариваемую, концентрированную белковую и крахмалистую пищу уже в первые дни восстановления. Это грозит тяжелыми осложнениями, отеками, несварениями, заворотом кишок, рвотой, запорами. Когда эти явления начинаются, обращаются к врачам по месту жительства или вызывают скорую помощь, а на ней нет специалистов, знающих методику РДТ. Желающие применить этот метод должны прежде всего проявлять большую осторожность, как при любом сильно действующем способе. Необходимо не только знание методики, но и постепенное накопление опыта. Начинать же надо с однодневного и двухдневного воздержания от пищи. При этом больной узнает себя с новой, порой неожиданной стороны. Ему становится ясна его истинная, а невоображаемая сила воли. Делать это могут больные, хорошо осведомленные о своих недугах при отсутствии противопоказаний. При этом необходима консультация с врачом, знающим особенности данной методики. Обычно после лечебного голодания 2-3 недели появляется повышенное настроение с элементами эйфории, переоценка собственных возможностей как при состоянии легкого опьянения. Они испытывают большой соблазн попробовать различную неподобающую пищу и при этом срываются не могут удержаться от переедания, чем наносит себе большой вред. Один больной после голодания съел консервированный зеленый горошек, который является хоть и растительной, но тем не менее концентрированной белковой пищей. У него появились острые боли в животе, он потерял сознание, был доставлен в больницу с заворотом кишок, и жизнь ему спасли лишь благодаря срочной хирургической операции. Другой за один присест съел килограмм яблок и этим вызвал у себя страшные боли в животе. Облегчение получил только в результате промывания желудка приема слабительной соли. Третий вышел из голодания конфетами и затем долгие месяцы чувствовал себя хуже, чем до лечения. Четвёртое после 35-дневного голодания наелась мушмулы с зёрнами и скончалась от непроходимости кишечника. Невозможно перечислить все осложнения в результате грубых нарушений метода восстановления при РДТ. Здесь важно запомнить главное правило. Во время дозированного лечебного голодания особенно при средних и длительных сроках. В желудочно-кишечном тракте происходит изменение, сходное с тем, которое бывает и при брюшном тифе. Стенки кишок становятся более нежными, чистыми, как у новорожденного младенца. Никому не придет в голову войти в операционную и бросить горсть грязи в открытую рану больного. Но и именно нечто подобное происходит всякий раз, когда на выходе из голодания человек съедает тарелку макарон с котлетами или творожники со сметаной, наваристый мясной бульон, уху из рыбы, колбасу, кусок пирога или торта и тому подобное. Особенно часто срываются гурманы. Любители поесть много и вкусно. Прежде всего мясо, рыбу, яйца, жиры, творог, бобы, всё жареное и солёное, сдобное дрожжевое тесто, вызывающее сахаром и крахмалом брожение в желудочно-кишечном тракте, угнетение нормальной микрофлоры. Больные, прошедшие курс РДТ, должны ещё несколько месяцев после успешного лечения строго воздерживаться от острой, соленой, прокисшей, очень горячей или очень холодной пищи. От мешанины, под которой понимается неподходящее сочетание пищевых продуктов, скажем, животные белки вместе с углеводами. У больных с периодически бредовой формой течения шизофрении на пятый-седьмой день восстановления когда обычно начинают употреблять белковую пищу, могут быть обострения психотической симптоматики в виде возбуждения, галлюцинации, бреда. Здесь необходима большая осторожность и постепенный, более медленный переход к белковой пище. В случае резкого обострения приходится применять психофармакологические средства, но в пониженных дозах. Все эти осложнения возникают, однако, нечасто. Обычно же процесс голодания и восстановления больные переносят довольно легко. А если и бывают осложнения, врачи нашей клиники уже хорошо знают, как применять меры к их устранению. Этим я закончил беседу с доктором С. И добавил, что же касается вашего лечения, Не начинайте, если глубоко не поверите, что оно вам поможет. Но доктор С уже твёрдо решил начать РДТ. Что ж, голодайте на здоровье, пожелал я ему. Голодайте на здоровье, говорим мы всем и тем, кто нуждается в этом лечении. Но помните, лечение длительным голоданием может проводиться только под наблюдением врачей-специалистов. Если же это условие не соблюдается,